Конец Уллы. Вожак ревел и бушевал в яме как ураган. С трудом удалось ему встать на ноги. Он топтал провалившиеся бревна. они ломались под ним как хрупкие спички. Он швырял хоботом хворосты и песок и пытался подняться на дыбы. Огромные дуги его бивней врезались в края ловушки и мешали ему еще больше, чем острое бревно, пропоровшее ему брюхо. Охотники кричали и визжали кругом как безумные. Великан был в плену, но и в плену он был ужасен. В голову зверя летели копья и камни. Пленник яростно трубил, шерсть на его загривке щетинилась. Белки глаз наливались кровью. Уа набрал песку и швырнул в глаза хумме, но тот зажмурился и заряд пропал даром. В это время с горстями песку выскочил вперед Улла, он взобрался на песчаную кучу поближе к зверю. Вдруг песок под ним поехал, куча обвалилась. И он неожиданно соскользнул к самому краю ямы. Огромный хобот чудовища опустился на врага и сбросил его на дно. Визг женщин прорезал воздух. Охотники отпрянули прочь и на мгновение замерли от страха. Был слышен только нечеловеческий вопль Улы. Крик оборвался, когда его ребра затрещали под тяжелой стопой мамонта. Толпа очнулась и новый взрыв криков, визга и рева раздался по лесу. В звери опять полетели копья и камни. Уа сорвал свою сумку, набил ее песком и засыпал им морду Хумы. На этот раз вышло удачнее. Хумма зажмурился и больше не поднимал тяжелых век. Теперь он только ревел и яростно мотал хоботом. Старый хумма сдох на другой день. Острый кол глубоко врезался ему в брюхо. Слонёнок был задавлен большим. Несчастный Улла Был раздавлен мамонтом. Быстроногие гонцы примчались звать женщины детей на пиршество. Баал выслушала весть о смерти Уллы равнодушно. С тех пор, как осенью Улла ушел, а Балла вернулась в зимнюю землянку, она уже не считала Уллу своим мужем. Она не могла забыть, что Улла оказался боезливее всех, и от колдуна её спасли другие. Она все думала: как о Этот смелый мальчик первым бросился на страшного куолу, а Ул ее муж не мог избавиться от зайчей трусости перед колдуном. Вместе с детьми и стариками во главе с Каху, женщины черно-бурых двинулись к ловушке. Это было настоящее переселение с мешками и домашним скарбом. Возле пойманного хуммы собирались жить прочно и надолго. Еды должно было хватить на много дней. К тому же за это время могла попасться новая добыча. Рядом во овраге были давно уже вырыты охотничьи землянки. Их нужно было только осмотреть и поправить. Около мамонта выросло временное становище. Оба Обородок красных и чернобурых лисиц уживались здесь дружно. Они были добрыми соседями и принадлежали к тем родам, которые заключают между собой брачные союзы. Женщины избрали себе из соседнего поселка мужей, а охотники жен. И на этот раз Мясо убитого хумы должно было одинаково насыщать и красных лисиц, и черно-бурых. Только шкура и бивни пойдут во владение строителей ловушки.